Глава двадцать шестая Утренние часы судмедэксперта, самые занятые, вскрывают трупы. Поэтому Рябинин подъехал к бюро к концу рабочего дня. Судмедэксперт Дора Мироновна улыбалась ему со смыслом, который означал вопрос «Все ловишь?». Он адекватно улыбнулся, что значило «Все режешь». Они знали друг друга лет двадцать. «Сергей, едем на труп». «Нет-нет, пришел в гости. Тогда попьем чайку». Они прошли в комнату, именуемую «Чайной», где Рябинин сразу ощутил, как он ее назвал, пост реакцию. На происшествиях и допросах он зажимал свою нервную систему, которая потом как бы оттаивала. Видимо, экскурсия между могил даром не прошла. Дора Мироновна знала, что в какие бы гости следователь не пришел — Вопросы у него припасены. Надо было его опередить вопросами, далекими от трупов и крови. «Сергей, ты болеешь за нашу городскую футбольную команду?» «Нет». «Фу, это не патриотично». «А почему зовешь команду нашей?» «Четыре игрока зарубежных и тренер-иностранец». «Значит, ты не сможешь объяснить, что значит, выставили футболиста на трансфер». Могу, его продают. Так бы и говорили. Стыдятся, все-таки продают живого человека. Пить чай у нее он любил и все хотел расспросить, что она заваривает. Запах хорошего чая мешался с духом чего-то осеннего, дымком поздних костров и первых яблок. Цвет не желтый и не красный, а прозрачно-медовый. Всегда обжигающий, потому что пился из каких-то глиняных сосудиков. И, само собой, без сахара и без конфет, чтобы не цеплялся никакой пришлый запах. «Сережа, если насчет мумии, то в своем заключении я все описала. Смерть старика естественная с последующей обработкой кожи». Вопрос о мумии для Рябинина слегка отодвинулся. Вернее, его завесил иной вопрос. «Дора Мироновна, тело в земле разлагается обязательно». «Описать стадии разложения как раз к чаю». Рябинин понимал, что затеянный им разговор не к столу. Но судмедэксперт вела беседу легко, словно обсуждала кинокомедию. Что ей эти темы, если всю свою жизнь она потрошила тела и пилила кости? «Дора Мироновна, бытует мнение, что мертвецы в гробу переворачиваются». «Ага. Неужели?» Сама видела, как труп шевельнулся и начал делать такие движения, будто захотел сесть. «Сел?» — с любопытством спросил Рябинин. «Я не дала». Ни на ее губах, ни в ее глазах на усмешку не было и намека. «Какие усмешки, если разговор о вскрытии мертвецов?» И Рябинин подумал, что ее работа еще грязнее его расследований. Видимо, она заметила, что следователь воспринимает рассказ о трупах с долей недоверия. Сережа, за счет усыхания и стягивания кожи с умершим может происходить на первый взгляд необъяснимое. Растет щетинах ногти, бельма на глазах. Знаю, но чтобы тела садились. В них происходит трупная эфизема, когда образуется сильный поток газов, которые в силах шевельнут тело. Рябинин знал, что она может рассказать сотню историй, в которых смерть выглядела обыденной, а мертвецы казались всего лишь другими людьми. Но сейчас следователя интересовал иной ракурс загробной жизни. Он протянул опустевшую чашку хозяйке, зная, что она будет наливать чай, пока не кончится беседа. «Дора Мироновна». А были случаи, когда покойники в земле не разлагались. То есть как? Лежали в земле месяцами и выглядели свежими, будто вчера скончались. В своей практике не припомню. А в истории? В истории все бывало. Она задумалась, все-таки пробуя что-то вспомнить. Седая прядка воспользовалась наклоном головы и упала в чайб. но тут же Ашпарина вернулась на висок. Сережа, в 1827 году по Петербургу пошли слухи, что в Березове осквернили могилу князя Меньшикова. Николай I велел проверить. Комиссия могилу вскрыла и поразилась. Сто лет прошло со дня смерти, а красное сукно, позумент, шелковое покрывало, шапочка, на шейный крест целы. А главное, тело князя как живое. Чем объяснить? Тело было покрыто льдом. Этот пример Рябинину не годился. Пригородное кладбище в Сибири. Но Дора Мироновна задумалась основательно, погрузившись в прошлое, из которого можно было выловить что угодно. Но выловила, похожее из современности. Сережа вспомнила. В Германии применили новые химикаты против сельхозвредителей, и всё перестало жить. Химикаты погубили микроорганизмы, которые разлагают всё живое. Рябинин взметнулся и неожиданно поцеловал судмит-эксперта в щёчку. «Ой, Серёжа!» «Дора Мироновна, вы сейчас раскрыли уголовное преступление». «Я?» «Ну, мы вместе. Дело в том, что кладбище пологое а наверху стоит химзаводик. Наверняка всякие реактивы стекают на кладбище. Сережа, могилы вскрывались на глазах клиентов. Конечно, надо было убедиться, что умерший цел и невредим. А откуда же организатору было это известно? Ведь тело могло и разложиться. А клиентура подбиралась из родственников тех, кто похоронен на месте старого кладбища. там, куда стекает гадость завода. «Давай на анализ его продукцию, образцы грунта с кладбища и пару трупов», хмуро предложила она. Рябинина же задела неожиданная мысль. Он запрашивает характеристики, изучает биографии обвиняемых, копается в их прошлом. А вот сейчас пьет чай с пожилой женщиной, у которой белые волосы и очки в старомодной оправе. Он знал, что судмедэксперт замужем не была, детей и родственников не имеет. Как она весь день, порочленя в мертвые тела, одна пьет чай в пустой квартире? Дора Мироновна, расследование в сущности закончено. Как это закончено? Экспертизы не сделаны, никто не арестован. Дора Мироновна, мне уже не интересно. В уголовном деле не осталось тайны.